лучше всех спрятанным догадались, что в ремонтном центре должен быть защитник. Ты должен сбивать корабли, вторгающиеся сюда. Проведенный хронометраж показал, что ты действуешь отсюда. Лучше всех спрятанный оставил здесь все трансферные диски. Защитник мог перепрограммировать диск на соединение. И как только он включался... Да. Я был нужен тебе для отвлечения внимания... И ты понадеялся на рефлексы кукольника. Это интересно, правда? Лучше всех спрятанный. У тебя были мгновения, чтобы убежать. А ты использовал их для удара. Старый аргумент. Очень хорошо, я инстинктивно повернулся спиной. И ты победил. Луис усмехнулся. Бор немного утихла. «Помощник, это защитник». Осмотри его. Они все выглядят такими и весьма опасны. Похож на гоминида, покачивая громадой меховой головой, проговорил Гзин. «Сколько ты меня караулил?» «Два дня. Но думаю, что изучил тебя раньше, чем самого себя». «Мудрость?» «Отец рассказывал о тебе. Он был уверен, что перенял твою мудрость и передал ее мне». А меня видел один из мусорщиков. Мальчик. Да, по имени Казарф. Я разговаривал с его отцом. Мы с мальчиком беседовали, его отец спрятался неподалеку и подслушивал наш разговор. Я сказал, что знаю тебя. Я не делал из этого секрета. И ничего не говорил о лучше всех спрятанном. Тогда как, он думает, мы попали на кольцо? Ты имеешь в виду арку? Я сказал, что тебя доставил корабль. Я не говорил казарфу о мгновенной транспортации. Когда ты соединил трансферные кабины... Трансферные диски. Трансферные кабины мы использовали в известном космосе и в патриархии. Трансферные диски. Я прыгнул. Захватил врасплох казарфа его отца, оставил их с открытыми ртами. «Сюрприз!» — прошептал он и закрыл глаза. «Лучше всех спрятанный?» «Готов. Тащи его!» Луис поднял помощника, закинув его огромную лапу себе на плечо. Помощник нашел себе силы, чтобы встать. Покачиваясь, он двинулся к операционной и упал. Луис дотащил Гзина до открытого турникета и немного выпрямил. Поднял его лапы. Лучше всех спрятанных захватил их ртом. «Закрывай крышку. Гзину будет лучше через несколько дней», — проговорил он. После чего согнул ноги и спрятал головы между передними ногами. Судя по всему, впал в депрессию. «Самоубийство?» Услышал Луис голос защитника. «Я бессилен, сдаюсь», — поднялась одна из голов лучше всех спрятанного. «Капитуляция. Хорошо». На короткое мгновение Луис потерял сознание, но боль заставила его очнуться. Узловатые руки защитника вцепились в правое запястье Луиса мысль об оружии противника пришла луис мгновением раньше, чем он увидел его. Из одного из своих многочисленных карманов защитник выхватил что-то напоминавшее вспышку. срочно надо что-то сделать, прежде чем накатит слабость. но что? Договор Луис вытащил блокнот и протянул его к куканику. Это то, что мы согласовали. Читайте вслух, чтобы наш компаньон тоже понял свои обязанности. — Почему вы так поступаете? Поворачивая одну из голов к защитнику, поинтересовался кукольник. — Мне нужны союзники и вещества тех, кто не является нами. Защитники убивают друг друга. Читайте. Лучше всех спрятанный начал читать. По ту сторону непробиваемой стены танцевали миллионы голограммных кукольников. «Лучше всех спрятанный» должен был постоянно ощущать, что находится среди себе подобных. «Если основу договора составляет чрезмерный риск?» «Основу договора?» Луис усмехнулся и пожал плечами. «Чрезмерный ущерб! Нарушение всех этических норм!» «Основа договора?» Защитник подумал и продолжил. «Лучше всех спрятанный!» «Вы связываете себя аналогичным образом?» Кукольник возмущенно засвистел. «Ты говоришь о рабстве. Как ты сможешь расплатиться со мной? Платой за работу Луиса Ву станет его собственная жизнь. Я согласен. И точка». Луис не мог больше сдерживаться. «Кто ты?» «Мне не нужно имя. Называй, как хочешь». «В какой разе ты относишься?» — Ты что, разыгрываешь меня? — Нет. Луис почувствовал, что близок к обмороку. Ему пришлось встать, чтобы дотянуться до медицинского комплекта Тилы Браун, встроенного в верхнюю часть грузовой пластины. Скрипя зубами от боли, Луис засунул туда свою раздутую правую руку. Боли, как не бывало. На заданные компьютером вопросы... Луис ответил. «Да, он хочет бодрствовать. Нет, он не может пополнить запасы медикаментов. Слишком длинный список». Правая рука больше не беспокоила. А посвежевшая голова позволяла сложить из кусочков объективную картину. Он сам вызвался защищать. Не так ли? Защитник сам связал себя с Луисом на тех же основаниях. Что касается кукольника... Кот был сам себе защитником, исходя из контракта. До него доносился разговор, но Луис ничего не понимал. Слова, казалось, влетали и тут же вылетали из его ушей. «Требуется больше. Захватчики. Вне арки». «Бьюсь я в заклад, что это корабли Патриархии и ОНБС», — сказал Луис. Политические реалии. Вот сущность происходящего. В отчете объединенным нациям он описал кольцо. Чми рассказал патриарху. А что знали остальные организаторы о кольце? О флот миров? Тоже? Так плохо разработанный, так плохо защищенный, мелодично пропел кукольник Это не наши. Это опасно? — спросил защитник. Кукольник считал, что это угрожающе опасно. Голова Луиса распухала от лекарств. Он почти не осознавал происходившего тем более не мог участвовать в разговоре. — Но они могут отказаться от своих планов. — Нет. Я могу показать убежище их межзвездных транспортных кораблей. Они не будут участвовать в нападении. Даже с помощью ваших сверхмощных лазеров не добраться до самых отдаленных объектов. Военные корабли не используют гиперпространственные двигатели. Покажите их. Из моей кабины. Луис внутренне рассмеялся. Трансферный диск незаметно скользнул к кабине лучше всех спрятанного, не давая возможности чужим проникнуть туда». Куконник находился за непроницаемой стеной. Где вероятность, что узловатый человек позволит ему это? — Вампир-защитник. Луис заставил себя спросить. — Что ты ешь? — Овощную кашу. — Не бойся, я не пробовал крови уже двадцать восемь фаланов, так что не опасен для тебя. — Ладно, — закрывая глаза, ответил Луис и услышал. Лучше всех спрятанный, Тебе придется нарушить контракт и показать мне все корабли-захватчики. Ответом послужил мелодичный свист, плавно перешедший в низкие обертоны. Распахнув глаза, Луис ухватил окончание танца, который затем сменился вращавшейся в трех измерениях звездной картой. Система выглядела бы пусто, если бы не кольцо и тень от него. Цветовые облики сияли вдали от арки, и множество мельчайших искр роилось ближе к ней. Луэс не мог оценить движение по приборной шкале, но создавалось впечатление, что точки окружают систему в определенном порядке. — Мне надо вернуться к арке, чтобы ее защищать, — заявил узловатый. — Ты тоже.